Глава 14. И снова здравствуй, третий бестел. А плод Распутинах 4 часа спустя. По зову деда приехали все главы родов, вот только на этот раз они приехали не очень довольные. Еще бы новость о том, что род Тумановых присекся, мало кого обрадовало. Так что, судя по настроениям наших гостей, деду сейчас приходится сложно. Я же расположился в малой гостиной на первом этаже, в компании сестер и черного. Маша с Наташей сидели рядом и то и дело бросали заинтересованные взгляды на моего фамильяра, но пока что не трогали его, хотя по взглядам было видно, что им сильно хочется. «Кость, а правда, что дед хочет нас куда-то отправить в путешествие?» Маша, болтая ножками, доедала какую-то сладость. «А ты что будешь делать? Разве ты не поедешь с нами?» «Не знаю, Маш». Я улыбнулся и погладил ее по голове. Насчет девочек мы с дедом думали всю дорогу. И в итоге он решил, что они отправятся в первом к одному старому дедовскому другу, пока мы тут разберемся со всеми проблемами. И хоть я сильно переживала за этого, но держать девочек во плоти – так себе идея. Ведь через два месяца у них должна была начаться школа. Да-да, в этом мире, оказывается, не сильно любили домашнее обучение. А больше предпочитали частные или государственные школы, где дети могли познакомиться друг с другом, обзавестись с друзьями, ну и так далее. Вот только проблема в том, что мои сестры носят ту же фамилию, что и я, и в новом городе им будет сложно. А вот я думаю, что брат с дедом что-то задумали. Наташа хитро улыбнулась, смотря мне прямо в глаза. Ведь так, Костя? Какие ваши доказательства? Я сделал максимально непроницаемое лицо. И вообще, для такого возраста ты слишком умна, и пока я не знаю, хорошо это или плохо. «Конечно, хорошо», — самодовольно ответила Наташа. «Дед говорит, что умный правит миром, а значит, быть умной очень даже хорошо». «Как скажешь, юная княжна, как скажешь?» Я улыбнулся и хотел было добавить пару слов, когда встрепенулся черный. Фамильяр поднял голову и внимательно посмотрел на меня, и в голове у меня прозвучал его голос. «Кажется, совет закончился, хозяин. И судя по тому, что вассалы твоего деда уходят, они не смогли договориться». Фамильяр широко зевнул, всем своим видом показывая, что ему плевать на это. «Нужно подготовиться, хозяин. Скорее всего, уже сегодня мы уедем из оплота». Я мысленно усмехнулся. «Фамильяр прав. Если дед не смог договориться со своими вассалами, то, скорее всего, уже сегодня мне придется покинуть оплот. Благо, про разговоры тех уродов в лесу я деду рассказал по дороге, и теперь у него есть зацепка, а именно кличка главного урода, что руководил во плоти Тумановых». Правда, дед сказал, что с такими кличками много кто ходит. Но тут уже ничего не поделаешь. Я рассказал, что знал, ну, кроме слов фамильяра о использовании во плоти сильного артефакта. Слишком многое пришлось бы объяснять деду. Например, как я смог создать такого умного фамильяра? А быстро придумать правдоподобную версию я не мог, да и не сильно хотел, если честно. Через несколько минут слова Черного подтвердились. И мимо гостиной прошли главы родов нашего клана – О последнем шел дед, и, судя по его недовольному лицу, все прошло совсем не так, как он хотел. Молча проводив гостей, старикан вернулся в дом и, зайдя в гостиную, сел напротив нас. «Ну что, дед, не согласились?» Я вопросительно глянул на него, и старик отрицательно покачал головой. «Упрямые гордецы!» Тихо сказал дед. «Они решили не отсылать своих наследников, надеются, что стены родовых оплотов защитят их». Дед поморщился. Сколько я не пытался их вразумить, ничего не вышло. Слишком все упрямые и самоуверенные А что насчет нас? Я кивнул на сестер. Нужно что-то решать, вряд ли эти нехорошие люди угомонятся. Будем делать так, как решили. Дед покачал головой. Девочки поедут в Пермь к Святославу. Ну а ты сегодня же отправляешься в Третий Бастион. С Урусовым я уже договорился. Хм, Третий Бастион в принципе не так уж и плохо. Хотя я бы, конечно, не отказался от поездки в первый бастион. Он ближе всего к центру аномалии, если идти по прямой. А значит, там больше всего серьезных демонов, чьи ядра я был бы не прочь получить. Ну и третий сойдет для начала. Тем более, что там, скорее всего, за мной сильно приглядывать не будут. Так изредка будут интересоваться, жив ли я. А что будешь делать ты? Я вопросительно глянул на деда. Я? А я буду разбираться со всем этим, Костя. «Если понадобится, я до императора дойду, но вопрос безопасности клана решу». Старикан покачал головой. «Так что ты учти, в аномалию ты едешь только на две недели. Этого срока мне с головой хватит, чтобы все решить». «Хорошо», — я улыбнулся. «Тогда я пошел собираться». «Погодь, ты едешь не один. Возьмешь с собой тройку молодых дружинников. У нас слишком мало людей с навыками защитников. Было бы неплохо немного увеличить их количество». «Тогда, может, взять сразу десяток?» Я усмехнулся. «Тем более, что третий бастион для нас уже более-менее знакомый». «Нет, троих хватит». Дед отрицательно покачал головой. «Не забывай, одно дело убивать демонов со стены, и совсем другое дело именно ходить по аномалии. Там все стараются ходить небольшими отрядами, максимум в 10 человек, но это только подготовленные бойцы». «А вот для новичков рекомендуется не больше четырех человек в отряде, и это считается максимумом». «Как скажешь, дед?» Я кивнул. «Но если понадобится моя помощь, прошу тебя сразу же сообщи». «Иди уже, помощник!» Дед добродушно улыбнулся. «Рано тебе в эти игры пока играть. Не переживай, на твой век противников хватит». После этого старикан посмотрел на девочек и подмигнул им. «Ну что, барышня, а вы готовы к путешествию?» «Готовы, дедушка». Хором ответили они и тут же сорвались с дивана и подбежали к нему. «Когда поедем?» «А вот брат вашу проводим и поедем», — с улыбкой сказал он, обнимая внучек. «Так что идите и готовьтесь. Месяц-другой отдохнете от Тобольская нашего оплота». Девочки вновь синхронно кивнули и кинулись наверх, а мы с дедом направились на улицу, сначала в оружейную, а потом за дружинниками. Небольшой лес на юге Тобольска. Храм Перуна. Настоятель. Молодой парень вошел в комнату и поклонился уже немолодому мужчину с грубыми чертами лица, большим миссистым носом и тяжелым взглядом. «У нас есть новости из Тобольска». «Говори». Глухо проронил настоятель, не отвлекаясь от книги, что читал. «Что еще могло случиться в этом гнезде безбожников?» «Рот Тумановых истреблен», — с радостью сказал парень. «Они были вассалами Распутинах, а значит, теперь в клане безбожников на один рот меньше!» «Истреблен?» Посчитав новость интересной, настоятель отложил книгу и уставился на слугу тяжелым взглядом. «И что, никакой информации, кто это сделал, нет?» «Никакой настоятель!» Парень отрицательно покачал головой. «Даже жандармерия ничего не знает. Те, кто это сделал, следов не оставили, так что пока тишина!» Однако сам факт, что кто-то решил уничтожить целый род безбожников, вселяет в меня радость. Значит, есть еще в империи верные богам люди, те, кто не боится идти до конца». «Успокой свой пыл», — недовольно сказал настоятель. «Ты слишком молод и не понимаешь всего. То, что клан Распутина лишился одного члена, это, конечно, хорошо. Но теперь старик окончательно слетит с катушек, и наше с ним соглашение может улететь псу под хвост. И что нам тогда делать?» «Ты же знаешь, это клановая земля. А если князь Распутин решит, что в этом виноваты мы, то нам придется убраться отсюда как можно быстрее». «Нам поможет Перун!» — с фанатичным огнем в глазах произнес парень. «Бог не допустит, чтобы нас тронули, а Распутин не захочет навлекать на себя гнев Бога». «Гнев Бога не страшен Гранду», — настоятель усмехнулся. «Да и Перун вряд ли спустится на землю из-за маленького храма». «Или ты думаешь, у нашего бога больше нет никаких дел, кроме как следить за крошечным храмом у края империи?» «Так что единственное, на что мы можем надеяться, это дружина, но сто воинов вряд ли остановит Распутина». «И что делать?» «После объяснения настоятеля напор парня был уже не так силен». «Бежать?» «Нет». «Я поеду в оплот Распутинах», — настоятель покачал головой. И мы будем надеяться, что старик услышит мои слова и поверит в них. А иначе нам придется покинуть эту землю, и все, что мы построили за столько лет, просто исчезнет. Ступай и подними бойцов. Пусть усилят охрану храма, а я поеду в Тобольск. Настоятель тяжело вздохнул. И да поможет нам Перун в нашем деле. Третий бастион Когда наш автомобиль остановился перед воротами третьего бастиона, я вспомнил слова деда и усмехнулся. Старик кругом был прав, несмотря на то, что мы помогли третьему бастиону отстоять волну, мы им не друзья, поэтому тут нужно держать ушки на макушке и не сильно доверять окружающим. В принципе, я и не собирался это делать, но, получив дополнительную накачку от деда, я приехал уже готовый к препятствиям и, можно сказать, что был прав, так как, судя по всему, ворота нам открывать никто не собирается. Ну да, что-то подобное я и ожидал, Поэтому, покинув уютный салон автомобиля, я подошел к воротам и, найдя сбоку небольшую калитку, ударил несколько раз кулаком. «Эй, вы там что, заснули все?» Я усмехнулся. «Или испугались одинокой машины? Воины добра!» Небольшое окошко в калитке открылось, и я увидел небритую морду, от которой не сильно несло перегаром, и, судя по красным глазам, вчера этот мужик хорошо так приложился к бутылке. «Че тебе сопляк?» Недовольным голосом спросил он. Ты время видел? После семи вечера ворота бастиона закрыты. И если так не терпится отправиться в аномалию с катертью дорожка, для этого не обязательно заезжать к нам. И он заржал, словно конь, довольный своими словами Мм, да. Кажется, все будет намного веселее, чем я думал, но раз так подвернулся случай, начнем заводить врагов уже сейчас. Пасть закрыл и ворота открыл быстро. Усмехнувшись, я выпустил тень, и вокруг меня начал сгущаться воздух. И можешь передать коменданту Урусову, что к нему приехал княжич Распутин. Надеюсь, он еще не забыл, кто помог Бастиону сдержать волну. После моих слов, как по волшебству, ворота открылись, вот только я прекрасно видел, что в глазах стражника появилась затаенная злоба. Такой в лицо ничего не скажет, духу не хватит. А вот за спиной гадить может, поэтому стоит держать его под присмотром. Мало ли что он может выкинуть. Заехав на территорию Бастиона, мы оставили автомобиль в местном гараже, он был довольно большой для этого, а после направились к коменданту. Все же я планирую на некоторое время стать защитником, а значит, обязан поговорить с ним». Нас проводили к у Урусова, и, постучав в дверь, я услышал грубый голос коменданта. «Входи, Распутин, нечего сесть мять!» «Добрый вечер, комендант!» Зайдя в кабинет, я коротко кивнул. «Вот приехал немного на демонов поохотиться, не против принять к себе четверых новичков?» «Я смотрел на Урусова спокойно, прогибаться перед ним я не собирался, но и дерзить не стану. Все же мужик он толковый, держит своих в кулаке и работу делает такую, что не каждый справится». «Защитником решил стать Распутин». Урусов усмехнулся. «Так сильно понравилось демонов резать. И, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Что ж, я не против. Защитники всегда нужны, но учти, заниматься тобой никто не будет». «Ты тут не задержишься, а значит, вкладывать в тебя силы и ресурсы мне невыгодно. Место, где жить, дам, питанием обеспечим, а вот с остальным разбирайся сам». Он усмехнулся. «У меня сейчас других забот полон рот». «Без проблем. Я пожал плечами. Добыча у вас тут есть, где сбывать, я надеюсь?» «На первом этаже башни есть лавка». Он кивнул. «Цены там не такие большие, как если бы ты решил продать где-то в столице, но тут уж каждый решает сам за себя, продавать или нет». «Вот, держи». Он открыл ящик стола и достал четыре медальона и кинул их мне. «Это амулеты. Будут считать количество убитых вами демонов. За каждого демона защитнику, помимо добычи, положено вознаграждение от империи. Сумма там не сильно большая, для тебя уж точно. Но порядок есть порядок». «Принял», — я кивнул. «Где нам можно расположиться?» «Защитники живут на третьем и на четвертом этажах. Где будет место, там и сядете». Он покачал головой. «Поднимись туда, скажи, я приказал определить на постой, дальше разберешься». «Свободен защитник», — с некоторой иронией сказал он. Я же молча кивнул и, покинув кабинет, поманил дружинников за собой. Одним из молодых был тот самый Дмитрий, с которым я по утрам споринговал пару раз. С двумя остальными я познакомился по дороге. Толковые парни, спокойные, такие как раз и подходят для того, чтобы стать защитниками. Ведь в таком деле, как убийство демонов, чаще всего азарт только мешает». А вот терпение, наоборот, очень даже помогает. «Ну что, получилось?» Тихо спросил Дима с некоторой опаской, оглядываясь по сторонам. «Получилось». Я кивнул. «Не переживай, теперь мы, можно сказать, защитники». Усмехнувшись, я раздал каждому по медальону. «Вот, цепляйте на себя своего рода пропуск». «А сейчас куда идем?» Дмитрий взял медальон и улыбнулся. «Идем искать себе жилье тут, не на улице же нам спать» а потом спустимся вниз, тут у них что-то вроде ресторана есть, поедим перед сном, а заодно и планы обсудим на завтра. Дружинники кивнули, и мы направились на третий этаж. А после того, как нам сказали, что мест там нет, то пошли дальше, на четвертый. Пока шли, я то и дело отмечал различные мелочи. Например, тайные комнаты, которые были раскиданы то тут, то там. В некоторых местах неестественно толстые стены, ну и следы магии. Да, наверняка в этом бастионе много тайн, но тут ничего удивительного. С тех пор, как его построили, прошло уже больше 20 лет. За это время тут многое наверняка изменилось. На четвертом этаже нам место все же нашлось. И, кинув вещи, мы направились вниз. Привычно коснувшись рукояти меча на боку, я мысленно усмехнулся и глянул на черного, который мягко ступал рядом со мной. Фамильяра я, естественно, забрал с собой. В таком деле, как убийство демонов, он отличный помощник так как его нюх позволяет обнаружить любую рогатую тварь на расстоянии в несколько сотен метров, а этого достаточно, чтобы хоть немного, но подготовиться к схватке. Спустившись на первый этаж, мы немного походили по коридорам, но в итоге нашли нужное нам место, и зайдя в местную, можно сказать, столовую, я сразу же понял, сегодня нас точно ждет веселье. Большой зал был забит почти под завязку. Тут было шумно, дымно, воняло потом и кровью, и судя по тому, как первые несколько рядов столов тут же обратили на нас внимание, о приезде новичков они уже знали. Благо, я немного был в курсе того, как стоит себя вести среди защитников, большинство из которых были простолюдинами с даром, так что кивнул своим бойцам и, не обращая внимания на изучающие взгляды, прошел к стойке, где, набрав еды на всех, заплатил рублями и, взяв подносы, направился к свободному столу. Но не успели мы расположиться и попробовать, чем тут кормят, как к нашему столу подошли четверо здоровяков, и, судя по их ухмылкам, сейчас тут нас будут проверять на крепость. У каждого из четверых на поясе были короткие кинжалы. Такими не слишком удобно убивать демонов, но вот сунуть под ребра ближнему своему — так самое то. «Гля, какие у нас тут птички нарисовались, Глеб! Сразу видно Ариста и его прислужники!» Один из здоровяков глянул на своих товарищей и улыбнулся. С людьми не поздоровались, представиться не захотели, сразу за жратву сели. «Да, непорядок!» Тот, кого он назвал Глебом, явно старший среди них, покачал головой, а потом посмотрел мне прямо в глаза. «Ну что скажешь свое оправдание, молодой? Или что, от страха слова в глотке застряли?» Демонстративно отрезав себе небольшой кусок мяса, я закинул его в рот, проживал и, зажмурившись от удовольствия, покачал головой. «Да нет, кое-что я вам могу сказать, ребятки». Улыбнувшись как можно добродушнее, я положил руку на рукоять меча. «Пошли нахрен, или вас придется выкинуть». «Что?» Мужик от удивления аж рот открыл. «Да я тебя, сопляк, сейчас раздавлю, как таракана!» «Остынь, Глеб!» Почти с самого конца харчевни послышался мощный бас, а через секунду мы увидели и обладателя этого баса, и по сравнению с ним Глеб был ребенком. Высотой метра два с чем-то, шириной почти так же, Этот мужик был не из простых, судя по его снаряге. Он не спеша подошел к нашему столу и, глянув на меня, приветственно кивнул. «Это Распутин. Тот самый Распутин, благодаря которому мы бы бастион отстояли», спокойно сказал он, глядя в глаза Глебу. «Так что, если есть вопросы, задавай их мне. Я дуб, готов за него ответить». «Благодарю, но не стоит». Я покачал головой. «У человека явно есть вопросы ко мне, так почему бы сразу их не решить, ко всеобщему удовольствию?» Я усмехнулся. «Как у вас тут такие споры решают?» «На ринге, сопляк!» С предвкушающей улыбкой сказал Глеб. «Все слышали! Слово сказано, молодой хочет удаль показать!» Зал радостно заревел, а я лишь покачал головой. Мм да ночка будет ай-яй-яй!»